Глава первая. Ракот восставший. един, познавший тьму. Ракот восставший пришел в себя. Его полет, или, вернее сказать, еще одно падение, сквозь все слои реальности и области упорядоченного прекратился. Давно распались и сгинули оковы. Владыка тьмы вновь облегся привычной плотью. «Свободен!» «Не уловить вам, Ракота, восставшего!» — проговорил он не без гордости. Его окружала межреальность, казалось бы, привычная, хотя и какая-то блеклая, бледная и бедная. Здесь было трудно дышать, животворной силы явно не доставало. Но все остальное, все атрибуты владыки тьмы при нем, включая меч. Бегство удалось — Хотя он по-прежнему не знал точно, кем была говорившая с ним сущность. В наиболее вероятное упрямо и как-то по-детски не хотелось верить. Восставшему было не привыкать в одиночестве странствовать дорогами между мирья. Но на сей раз он сразу почуял неладное. Что это за глухая заводь, где даже обычной живой магии раз-два и обчелся? Что за огненную реку он, ракот, пересек в своем падении? Где он очутился? Новые маги и их глупые нападки восставшего сейчас не занимали. Надлежало вернуться к обетованному и темным легионам. А пока... Он привычно воззвал к тьме, к ее эманациям, к кипящему котлу. Тьма тут была, но хилая, истонченная, словно тень в сумерках между темнотой и светом. Впрочем, со светом и прочим дела обстояли не лучше. кипящий котел не отзывался. Совсем. Словно его никогда и не существовало. Ракот гневно сощурился, зло дернул алый плащ. Этого не могло быть, однако же было. Да, ни котла, ни урда, ни источниками мира. Медленно-медленно ползет, словно вода в застойном болоте, животворная сила. Ей нет куда получить обновление, ничто не толкает ее вперед. «Восставший сел прямо там же, где и стоял, стиснул ладонями виски, в которых зло застучала кровь. Если невозможное становится возможным, то или ты перестал быть тем, кто есть, или необратимо изменился мир вокруг тебя. Если изменился он, Ракот, значит, кто-то другой сделался и владыкой тьмы, и повелителем кипящего котла». Кто-то другой обрел власть над мраком, кто-то другой поставил под свою руку его легионы. А сам Ракот, восставший теперь... Кто он теперь? Или же что-то поистине невообразимое случилось с Упорядоченным? Все три источника разом погибли, скажем. Но погибли тогда не только три источника. Куда-то, выходит, исчез и неназываемый. Катаклизм куда более всеобщий, чем даже ударивший под корнями возродившегося Игдрасиля четвертый исток магии. Восставший сердито потряс головой. Как так? Почему? Отчего? Очень хотелось зарубить кого-нибудь причастного к таким шуткам. Если это выкрутасы новых магов, поклял ракот им не поздоровится. Ой, как не поздоровится! Или это причуды дальних? Если это они сумели провернуть интригу с быкоглавцами и штурмом обетованного? Нет, не сходится. Никто из ведомых ракоту, сильных упорядоченного, не способен был на такое. Только если что-то не изменилось, да так, что все прежние представления о силе обратились в труху. И установить это можно одним единственным способом. Добраться, ну хотя бы до того же кипящего котла». Тогда многое станет ясно. Для начала кто наложил на него лапу? В животе у восставшего бурчало от голода. Самым правильным сейчас было бы сбросить этот облик, сменить его на нечто молниеподобное, пронестись огнистым болидом сквозь межреальность и... Нет, вдруг ощутил он. Здесь настолько мало живой силы, что подобные вещи, истинными магами проделываемые инстинктивно, безо всякой мысли на вроде того как обычный человек поднимает руку стали крайне трудны даже для нового бога восставший нахмурился повел плечами и зашагал как он умел прямо сквозь межреальность не следуя проложенным тропам но пролагая свои собственные окраенные области упорядоченного бедны населенными мирами ракот оставлял за спиной колоссальные расстояния а вокруг расстилалась одна лишь пустота, и пробираться становилось все тяжелее. Новый бог осознал, что устает и выбивается из сил, словно простой смертный. Это тоже новое. Можно растратить силы, творя могущественные чары, направляя потоки магии, но не пробираясь по между мирью. Куда же вы меня загнали, а? — с яростью прорычал восставший. Однако не он, не Хедин — За все бесчетные века, пока длилась их уже прошедшая вечность, не сталкивались с подобным. Были закрытые миры, но чтобы вот так истончилась сама животворная сила в межреальности, вдали от всего и вся, такого не бывало даже в самых близких к хаосу пределах. Дорога грозила растянуться. А ведь еще нельзя забывать о той огненной реке, тоже не весть откуда взявшейся. Нет, похоже, поспешать придется медленно, иначе ему грозит просто никуда не успеть. Лучше всего, если он найдет сейчас мир, где оставались бы поклоняющиеся тьме, то есть ему. Но на такую удачу рассчитывать, конечно, не приходилось. И потому, стиснув зубы, Ракот вновь шагал и шагал, раскрывая перед собой пространство и захлопывая его, словно дверь за спиной. Впервые он шел наугад, не ощущая направления ни на обетованное, ни на любой из источников, ни на ключевые миры. Словно все это разом исчезло из вселенной. И да, требовалась пища и силы. Живая добыча, даже если эта тварь между междумирья сгодилась бы и помогла, пусть и на время. Но здесь даже и охотиться было не на что. Вокруг восставшего расстилались унылые равнины, где в смутном сером тумане тонул взор, не находя за что зацепиться. Неправильная межреальность. В голове не укладывается. Да, развоплощенным и на дне миров восставший тоже был отрезан от потоков силы. Они не касались его даже легчайшим дуновением. Но то было дно миров, а вокруг окраинная, захолустная, но обычная межреальность. И это обстоятельство просто сводило с ума. Где он очутился? Как отсюда выбираться? Где привычное, знакомое с первого проблеска сознания течение живой силы? Что творится сейчас в обетованном, если оно вообще цело? Что с Источниками? Что с братом Хедином? Что с Сигерлин? И самое главное, что с Райной? Что с Рангрид, разбивающей щиты? Что если они все... От одной этой мысли восставшего пробил холодный пот. Конечно, ему не привыкать к одиночеству. Он провел тысячу лет развоплощенным, заключенным в незримую клетку на дне миров, без единого слова обращенного к нему. Но после этого терять обретенное было особенно нестерпимо. «Нет, Рангрит, я Ракот. Чтобы одолеть меня, в прошлый раз потребовалась вся сила молодых богов». «И сейчас я тоже не сдамся! Я дойду!» Он пробивался, стиснув зубы, словно простой смертный через пустыню. Сила сочилась сквозь сущее по капле, скупо, точно пересыхающий родник, и это тоже невозможно было уразуметь. Мало-помалу даже неистовый дух восставшего начал покрываться пеплом сомнения. Ему так не дотащиться. Он бредет почти наугад, ориентируясь по смутным следам собственного падения. Следовало остановиться. Остановиться, разобраться, скопить силы, понять, что случилось, где источники, и единственный способ это сделать — обосноваться в каком-то из миров. Мир сыскался скоро. В тусклой серой мгле замаячило чуть более светлое пятно — отблеск небесных сфер. Это подходило. Впрочем, сейчас подошло бы что угодно. Спуск восставшего в новый мир не отличался торжественностью. Воин валом плаще, осунувшийся, свалившимися щеками, с всклокоченными волосами и запавшими глазами, но по-прежнему гордо расправлявший плечи, он шагнул сквозь небо, оказавшись наконец на твердой земле. Выпрямился, хрипло выдохнул, утирая взмокший лоб. Никогда еще владыка тьмы не ощущал себя настолько измотанным и уставшим. Даже нисхождение в этот мир дорого ему обошлось. Дорого теперь обходилось вообще любое магическое усилие. «Да!» — огляделся владыка тьмы. «Нечего сказать. Мир!» Он не мог терять время на бесплодные блуждания и потому постарался сразу же спускаться поближе к крупным городам. Требовались сторонники. Требовались маги, Рокот осознавал, что придется прибегнуть к долгой и правильной осаде, коль уж с налета прорваться к обетованному не удалось. Мир был сер, пылен и уныл, почти ничем не отличаясь от межреальности вокруг него. Примученные леса и низкорослые худородные злаки на полях, обмелевшие реки, домишки, что едва удерживали на плечах своих стен даже не тяжелые соломенные крыши. Дороги, грязные и разбитые, с вечными лужами, хотя по желтым до срока листьям казалось, что местность изнывает от засухи. Держа черный меч на плече, Ракот, восставший, вступил в деревушку. На горизонте уже виднелись острые шпили близкого города, судя по всему, не маленького. Обычно такие селения живут лучше других, торгуя на городских рынках, но сейчас Ракота встретила жуткая нищета. Изможденные куры рылись в мусоре. Тощие свиньи, больше похожие на потерявших шерсть псов, уныло бродили вдоль единственной деревенской улицы. Люди кое-как, вяло и равнодушно копошились в высохших огородах, провожая ракоты безучастными взглядами. Хотя воитель семи футов ростом, богатырской стати, не мог не вызвать интереса хотя бы у местных красавиц. Возле деревенского колодца... Молча ждали своей очереди селяне с деревянными ведрами. На ракота лишь покосились. но ну, пришел, значит, пришел. Жди, пока мы наполним. Что за беда здесь приключилась, добрые люди? Война, мор, голод. Все та же привилегия нового бога. Речь его понятна во всех уголках упорядоченного. Сгорбленные спины, пустые взгляды были ему ответом. Никто даже не повернулся. кто-то что-то буркнул неразборчиво, да и все. «Я бы хотел помочь», — проговорил восставший. «Быть может, завелся где-то злобный колдун. Может, правитель последние соки из вас выжимает». Старик, стоявший прямо перед дракотом, только проворчал что-то, опять же не поворачиваясь. Но босой юноша, худой и загорелый почти до черноты, в простой холщовой рубахе и серых портах Устало поднял на восставшего взгляд. В уголках глаз — желтоватый гной. — Уходи, чужеземец. Мы прокляты. Так сказали жрецы истинного бога. — Ага! — усмехнулся восставший. Это уже было кое-что. — Истинного бога, говоришь ты? Вы, значит, прокляты. А они, готов побиться о заклад, живут припеваючи, купаются в роскоши. — Нет, чужеземец. — покачал головой юноша. Жрецы умирают первыми. Они раздали все запасы, помогая тем, кто голодает. У нас-то еще ничего, а вот в... И он пустился в описание земель, названия которых само собой ракоту ничего не говорили. Мм, задумался восставший. Раздали все запасы, похвально. А что же боги? Они не помогают. Боги умирают. Прохрипел кто-то из очереди возле самого колодца. «Старые боги, которым поклонялись раньше!» «А как же бог истинный?» «Служащие ему жрецы праведны, но самого его никто никогда не видел», — покачал головой юноша. «Уж не спасителем прозывается он?» — нахмурился Рокот. Ответом ему стали лишь недоумевающие взгляды. «Спасителем?» «Не, не спасителем. У него нет имени. Он просто истинный бог». «Ладно». Не стал спорить Ракот. Но колдуны или чародеи у вас есть? Пытаются ли как-то сладить с бедой? И, кстати, что это точно за беда? Ты так и не сказал мне, добрый человек. У нас славный воин. Обернулся, наконец, к восставшему старик. Все вместе. И мор, и глад, и война. Земля не родит, люди болеют. Дети мрут, у скота падешь. Шайки бродят, грабят, последние отбирают. А колдуны? Что колдуны? Такие же люди, им тоже страшно. Мы-то старики свое отжили, нам и так в домовину скоро. А вот детей жалко. А в городе, — указал Ракот, — колдуны есть? Есть как-нибудь, вздохнул старик. Целая кодла у них там, совет какой-то, или гильдия, или еще как. Цех. — вставил юноша. — Цех чародейский. — А как его сыскать? Может, дорогу кто-то покажет? — Да чего же ее показывать? — пожал плечами юноша. — Прямо на главной площади, где рынок. Рядом с ратушей. На ратуше две башни, а на цехе три. Вот где три, туда и надо. Да только пустое дело ты затеял, воитель. — А вы уже все помереть готовы, — Громыхнул Ракот. — Разве люди могут так просто сдаваться? — Мы не сдавались. Что-то похожее на гнев скользнуло и во взгляде его собеседника. — Колдуны искали, жрецы искали, думали, зло какое завелось. Искали, искали, так ничего и не нашли. — А давно так у вас? — Давно, — вздохнул старик. — Уж третий годок маемся. — Третий год, — подумал Ракот. — Что-то, выходит, случилось тут три местных года назад. И не только в этом мерке, но и в его окрестностях. Три года — это если время здесь течет так же, как и в основном упорядоченном. Однако оно вполне может идти быстрее, а он, Ракот, пробиваясь сквозь тенета тощей межреальности, вполне мог утратить его счет. И никакого зла, верно? Верно, согласились сразу несколько мужиков. Искали, искали, и жрецы, и король, и рыцари онные. да все попусту. Говорят, мир сам помирает, — прошамкал старичок. Последний, гред, деньки на столе. Это мы еще посмотрим. Ракот поудобнее переложил черный меч. Значит, цех на главной площади. Что ж, спасибо, добрые люди. И погодите отчаиваться. Постой, чужеземец. А ты-то сам кто? Говоришь гладко, по-нашему. Словно вырастут. Наконец решился юноша. «Кто я?» — Рокот расправил плечи, гордо вскинул голову. «Рокот! Рокот реком и восставшим!» Недоуменные взгляды, пожимания плечами. «Понятно», — вздохнул владыка мрака. «Я воин из... издалека. Постараюсь помочь, добрые люди. И не отчаивайтесь». «Легко сказать «не отчаивайтесь», да трудно сделать». Ракот миновал городские ворота. Стены потрескались, створки не закрываются, перекосились. Петли покрыла ржавчина. Стражу нес всего один немолодой ветеран, уныло сутулившийся на бочке. Пошлины за вход никто не собирал. Да и у немногочисленных прохожих, судя по их виду, уже давно не случалось гроша за душой. На Ракота стражник возрился было, но потом только махнул рукой, что-то пробурчав себе под нос и отвернувшись. Восставший шагал узкими пыльными улочками, где все дома выглядели так, словно хозяева побросали их годы и годы назад. Штукатурка потрескалась, ставни отвалились, окна где выбиты, где затянуты паутиной, и уныло бредут куда-то жители, уставясь себе под ноги. Рыночная площадь когда-то, наверное, была богатой и праздничной, с обширным торжищем. От всего этого остались лишь длинные ряды, сейчас почти совершенно пустые. с покосившимися прилавками, упавшими пологами и считанными продавцами и покупателями. Ракот только покачал головой и направился прямиком к цеху, над которым в полном соответствии с описанием вздымались три башни. Здесь были высокие арчатые двери, украшенные тонкой резьбой, свившиеся в клубок драконы, выдыхавшие пламя. Восставший ощутил, что еще совсем недавно эта резьба выглядела живой, Искусные чары создавали полную иллюзию рвущегося на волю драконьего огня. Теперь же заклятие утратило силу, и остались только слабые алые отблески на отполированном металле. Здесь никакой стражи не стояло даже для виду. Внутри все говорило о былых славе и роскоши. Мраморные полы, выложенные причудливыми магическими символами всех цветов радуги, Статуи в нишах, изображавшие почтенных седобородых магов и весьма вольно одетых чародеек, хотя их скорее следовало бы назвать раздетыми. Под высоким потолком дивная люстра из самоцветов и хрусталя, сверкающая даже под слоем пыли. И никого. Тишина, запустение, мертвенность. Ракот начал подниматься по широченной мраморной лестнице. «Эй, есть кто живой?» Молчание. «Есть кто живой, спрашиваю?» — гаркнул владыка тьмы во всю мощь. Кристаллы в люстрах и светильниках отозвались жалобным звоном. На втором этаже вглубь здания уходил длинный широкий коридор. Стены отделаны роскошными резными панелями из черного дерева, запыленными, а местами даже потрескавшимися. «Кто там?» — наконец раздался старческий голос. Медленно со скрипом раскрылась одна из боковых дверей. На пороге явилась сутулая фигура, опиравшаяся на роскошный посох. Навершие тускло едва заметно светилось. «Кто? Кто? Дед никто!» — не удержался Ракот. «Что тут у вас творится?» «Кто такой?» Все так же скрипуче осведомился голос. «Ракот! Ракот восставший!» «Ракот!» Фигура застыла, обеими руками цепляясь за посох. «Ну, входи, коль пришел», — ракот восставший. «Вижу, ты могучий воин, и недуги последнего времени тебя миновали». «Миновали, да. Но я видел беды и разорения на пути сюда, и хотел бы помочь». «Помочь?» С горькой насмешкой переспросил старик. «Вы чужеземец по имени Рокот восставший. Это невозможно». «Но входи, входи. Делать все равно уже нечего. Скоротаем последние мои часы в беседе, приятной, насколько это возможно. Вот только угостить мне тебя нечем, гость». Перед владыкой мрака стоял тощий согбенный старик, словно сошедший со страниц книги «Кто такие чародеи и как они должны выглядеть». Длинная темно-синяя хламида с вышитыми на ней золотом рунами и звездами, длинная борода, кустистые седые брови и глубоко посаженные глаза. В общем, сразу видно: перед ракотом настоящий волшебник. Однако борода была космата, нечесана и нечиста. В ней застрял какой-то сор. Мантия нечищена, помята, обтрепана по низу. Посох треснул и поэтому обмотан серой грязноватой пенькой. «Входи, назвавшийся Ракотом!» — посторонился старый маг. «Входи во скромное обиталище последнего из чародеев майнардского цеха!» «Как величать тебя, почтенный!» — осведомился Ракот, шагнув через порог. «Ах, могучий воитель Ракот из неведомых краев! Какая разница!» «Был я некогда первейшим из первых, главой цеха и гетисом союза творящих чары. Лейстогом собрания достойных и прочее, прочее, прочее. Ныне же сам видишь ты досколь низкого состояния. Докатился и цех, и я сам». Покой, куда старик пригласил восставшего, некогда был столь же богато разубран, как и все здание. Тяжелая мебель черного дерева, украшенная золотыми вставками, ковры от стены до стены, витражи на окнах, хрустальные светильники. Так было. Сейчас же здесь, как и везде, царила пыль. Подлокотники и спинки кресел потрескались, кристаллы угасли, и повсюду были кое-как приткнуты самые обычные свечки, оплывшие и покосившиеся. В углу неряшливая ложа с грудой грязных покрывал, от которого дурно пахло. «Зови меня Марви, могучий воитель. Прости, я не могу понять, откуда ты родом. Выговор твой чист, словно ты из самой столицы. Но я не припоминаю никого твоей стати и твоего имени. Не зови бароны, верховые графы». Не то и ни другое, почтенный Марви». «Вглядись в меня повнимательнее, и ты поймешь». Маг подслеповато сощурился. Его пошатывало. Он даже стоял с трудом, тяжело опираясь на посох. «Прости, могучий, мне совсем плохо в эти дни. Не смейся над бедным старым магом, утратившим...» «Я не из вашего мира», — проговорил восставший, осторожно касаясь сморщенной руки старика. «Здесь не слышали ни обо мне, ни о брате моем Хедине, но это не важно. Я поделюсь с тобой силой, чародей Марви, а ты поведаешь мне, что у вас случилось три года назад». Старик тоненько вскрикнул, дернулся, затрясся, глаза широко раскрылись. «А-а-а!» заверещал он, рухнул на колени, пытаясь отползти. «Ты... вы... он...» Успокойся, почтенный! Рыкнул ракот. Ты не ошибся. Я именно тот, за кого себя выдаю. Я поделился с тобой силой. Ты заглянул в меня и знаешь, что я не лгу. И теперь ты досточтимый маг. Расскажешь таки мне, что у вас случилось со всеми подробностями? Да, да, великий! Сбивчиво бормотал чародей, кое-как пытаясь подняться. До тех пор, пока Ракот не подхватил его на руки, как ребенка, и не выдрузил на кресло. «Прости меня, великий, прости! Сияние скрытого света твоего поистине ослепило меня!» «Дай еще раз руку!» — потребовал восставший. «У меня нет с собой никаких припасов, но...» Силы вливались в изможденного мага, сгорбленная спина распрямлялась, пальцы переставали трястись, взгляд очистился. «Слушаю и повинуюсь, великий. Ты вложил жизнь в твоего отныне и навек верного слугу. Милость твоя бесконечна!» Ракот уже почти бросил. «Не нужны мне твои словословия!» Но вовремя остановился, потому что эти словословия при нынешних делах очень даже могли пригодиться. «Рассказывай, почтенный! Прошу тебя!» И Марви стал рассказывать. Беда настала внезапно и резко, словно горный обвал. Вон и день, ничем не отличавшийся от других, маги цеха вдруг обнаружили, что привычные чары или перестали работать, или почти потеряли силу. В груди ощущалось непонятное стеснение. Многие жаловались на удушье, даже молодые и сильные. В дальнейшем чувство это ушло, но прочие беды остались и мало-помалу усугублялись. Стали чахнуть леса и посевы. Скот тащал, безо всяких видимых причин отказываясь есть. Начались бунты и беспорядки. Чернь подступала даже и к самому цеху, пытаясь призвать магов к ответу. «Это понятно!» — нетерпеливо перебил Ракот. «Видел по пути сюда, что у вас творится. Говоря о том, что ощущали вы, чародеи!» «Что мы ощущали, Великий?» — поник головой Марви. Магия уходила из мира, словно вода из прохудившегося меха, и вместе с ней таяли наши жизненные силы, как после кровопускания у цирюльника. Болезни, которые раньше проходили сами по себе, теперь убивали. Снадобья, экстрагированные из целебных злаков и корней, утратили лечебные свойства. Магия перестала течь, перестала двигаться». «Словно кто-то на реке плотину воздвиг, великий ракот, да простит он слова недостойного слуги твоего». «Плотину, значит, да?» «Плотину, великий. Мы люди простые, чародеи смертные, однако что такое великий ток магии, знаем. И направление его определять умели». Хм, «Направление?» «Да, великий». «Мы смогли установить, что магия, подобно ветру и воде, имеет направление тока своего». «А вот это интересно», — подумал Ракот. «Наверное, только здесь, на самом краю Айкумены, такое и возможно, ибо в центре упорядоченного, вблизи источников, магия течет словно бы во все стороны разом, и от тебя, и на тебя. А здесь все не так». Мы установили наличие трех полюсов магии, от которых она словно бы истекает, совершает круг и возвращается в них, подобно воде, что приходит к нам дождевыми тучами и снегом. После же того, как обрушилась эта беда, магия двигаться перестала, и полюсов мы больше не чувствовали. Мой ученик Гримхен хитроумный утверждал, что сумел обнаружить и четвертый полюс, внезапно возникший из ниоткуда, но ему, само собой, никто не поверил. Слишком уж он был хитроумный. Любил, знаете ли, присваивать себе сделанное провинциальными чародеями... — А направление? Если есть плотина, значит, есть и дорога к ней. Марви вздохнул. — Великий, мы потратили эти три года на поиски. И получалось у нас, пока работали хоть какие-то чары... что плотина везде, и не плотина она вовсе, но стена, со всех сторон нас окружившая. И нет в ней прорех, и непонятно даже, насколько она далеко. Сплошная стена, без прорех. А как она возникла? Но разве великий и сильно могучий не ведает?» — округлил глаза старик. «Я очутился здесь недавно», — отвернулся ракот. «Многое не ясно даже мне». Но вы, смертная, зачастую куда изобретательнее, чем кажется. «Благодарю тебя, великий, за добрые слова!» Голос Марви аж задрожал. «Но что же нам теперь делать? Очень скоро жизнь здесь угаснет совсем. Маги из моего цеха разбежались кто куда, потеряли надежду. Скажи, великий ракот из неба, что будет? Что предпринять и можно ли еще?» Тут я должен сказать что-то пафосное, что, дескать, надежда есть всегда. Подумал восставший. Да, надежда есть всегда. У самого сильного, самого злобного врага найдется уязвимое место. И смертные, пусть с потерями, но одолеют. Жизнь возьмет свое. А тут, когда уходит сила самой жизни, так будто исчезает воздух. Предпринять можно многое. Тем не менее жестко бросил владыка тьмы. «Сможешь ли ты собрать всех оставшихся магов своего цеха? Сможешь ли послать весть в другие цеха?» «Собрать тех, кто остался в городе, можно?» — кивнул Марви. «А вот послать весть? Наши шары далековидения перестали действовать, и даже твоя помощь великий тут ничего не изменит. Ты поделился силами со мной, я могу наладить один шар, но кто наладит остальные?» — Понятно. Сдвинул брови воставший. Тогда собери кого сможешь, Марви. — Как будет угодно великому. Старик склонил голову. — Но, может быть, потребно что-то еще? — У вашего цеха было что-то вроде, ну, заклинательного покоя. Рунная магия, магия кристаллов. — Есть великий, — обрадовался Марви. — Как-нибудь. Он, конечно же, заброшен. Там пыли и паутина. Неважно. С пауками я как-нибудь справлюсь. Собирай чародеев, маг. У нас мало времени. Прямой дороги к Хьюрварду больше нет. Нет и к обетованному, и к долине магов. И к кипящему котлу, и к источнику Мимира, не говоря уж о светлом Урде. Огневеющий хаос ворвался в глубокие, невесть откуда взявшиеся расщелины, словно воздвигнутые творцом барьеры внезапно разошлись. Молчат розовые кристаллы, сюда не доходят вести ни от подмастерьев в Йорварде, ни от иных отрядов. Магия здесь почти не движется. Обычные смертные пока не чувствуют удушья, но вот чародеи уже встревожились не на шутку. Хедин, познавший тьму, явился перед своим воинством спокойным, ничуть не взволнованным. Выдержку сыграть не так уж трудно, он привык. Маска давно приросла к лицу. Сейчас те, кто за ним пошел, должны видеть своего бога, знающим, что происходит и что требуется сделать. И неважно, что чувствует он сам. Какая бездна разверзается сейчас у него под ногами. Да и ему, Хедину, следует больше вспоминать арсенал божественного, а не того привычного, что пришло из времен поколения и замка всех древних. Пробившие слои межреальности и сбросившие сюда всю его армию устройство распалось прахом. Создатели жуткой машины оказались предусмотрительны. Оно дошло до барьеров Творца, до границы упорядоченного, и разлетелось облаком пылающего пепла. Однако и пепел хранит память пламени. зачастую куда более глубокую, чем хотелось бы. Что ж, этим следует воспользоваться. Холь скоро чародеи вроде Кора Двейна не гнушаются использовать все доступные средства для достижения цели. Хедин вправе поступить с ними точно так же. Коричневокрылый сокол взвился над местом, где разбилось диковинное устройство. Торопливый Керват уже вел туда всех, кого успел собрать из владеющих тем или иным чародейством. Своих сородичей, древних богов родного мира, колдунов, шаманов, варлоков, заклинателей из числа смертных племен. «Не впадай в панику, познавший тьму», твердил себе Хедин, закладывая широкую дугу над грудой дотлевающего пепла. «Случилось что-то из ряда вон, но так вся твоя жизнь была, есть и будет таковой, из ряда вон. Давай рассуждать логически, по порядку». Во-первых, огненный хаос, прорвавшийся в упорядоченное. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Ибо соприкосновение материи упорядоченного и того, что пребывает вечно разупорядоченным в пределах хаоса, ведет к взаимному их уничтожению. Следовательно, прорвавшийся хаос огражден некими барьерами, сходными с теми, что и по сей день хранят Вселенную. с барьерами, установленными самим Творцом. Во-вторых, неестественная умаленность магии. Она течет еле-еле, силы кое-как хватает, чтобы поддерживать жизнь в его воинстве, но не хватит ни на какое серьезное магическое воздействие. И этого тоже не может быть, потому что не может быть никогда. Магии из упорядоченного просто некуда деться. Не открылся же внезапно бездонный колодец. Не явилось голодное до силы чудище, подобное неназываемому? И, кстати, в-третьих, о самом главном. Почему и куда пропали прямые пути? Почему не отзываются кристаллы? Куда делись источники магии и неназываемой? Или это делся куда-то в неизвестность сам Хедин? Сокол еще раз заложил круг над местом падения, хотя лететь здесь было крайне трудно. Слишком близко к границам сущего. Слишком сильны злые истечения хаоса. Нет, он не сдастся. Он не сдастся никогда. Темный небосклон полыхал алыми зорницами. То тут, то там сквозь плоть межреальности пробивались огненные протуберанцы. Вырожденная материя не выдерживала тяжести насочившегося хаоса и вспыхивала очистительным пламенем. Словно сама Вселенная старалась не допустить распространения заразы. Междумирье здесь делалось тонким, едва удерживающим даже опытного чародея. Исчезала всякая жизнь, и лишь с хрустом и треском, словно льдины, сталкивались сорванные очередным огненным языком с мест пласты реальности. Армия Хедина следовала за ним, наводя мосты через раскрывающиеся огнистые пропасти, заклятиями, заставляя между мирье вытягивать длинные языки. Войско торопилось и не считало потерь. Порою люди сами срывались в пропасти, порою из бездны вырывались клубящиеся протуберанцы, слизывая зазевавшихся. Мельком новый бог подумал о Гелерре, о том, как она бы пригодилась сейчас с ее крыльями. Но Адата выбрала совсем иной путь. Долго им не продержаться, конечно. Здесь не бегут ручьи и не бьют источники. И хотя в мехах еще хватает запасов, очень скоро они покажут дно. Нужен будет живой мир, любой, чтобы уже оттуда потом искать дорогу назад. Но вначале предстояла совсем иная работа. по остаткам пепла понять, что же учинили творцы сей дьявольской конструкции. Вокруг Хедина дрогнула, всклубившись и стягиваясь в тугой шар, рассеянная сила. Ее не хватало. И, познавший тьму, поколебавшись, почерпнул ее в том самом колодце, что и в день последнего штурма Хединцея, в вере смертных. Он словно глотнул жидкого пламени после прохладной влаги горного ручья. В жилы вливалась огненная ярость людского племени, в которой ему нет равных по всей вселенной. Даже самые свирепые, самые упорные племена, те же бокоглавцы, уступают здесь людям. Вера смертных дарует крылья, и она же делает воспользовавшегося ею уязвимым и зависимым. Хедину всегда хотелось этого избежать, но, видно, обходить этот закон умел один только спаситель. Познавший тьму, все кружил над зачарованным местом, аккуратно огибая вставшие дыбом торосы между мирья. Пепел, оставшийся после того, как догорели последние обломки, эманировал, и эманировал сильно. Кедин ожидал ощутить тут силу хаоса, и не удивился, когда в зале и впрямь шевельнулось нечто из-за пределов Творца. Однако помимо этого нашлось и многое другое. Кто-то искусно сплел воедино множество самых разных сил, действующих в упорядоченном. Далекие и смутные отзвуки духа познания. Неопределенные отголоски демогоргона. Сила древних богов и сила демонов. Отыскались даже следы молодых богов, спасителя и нечто, напоминающее о седой древности, когда поколение познавшего тьму еще не отыскало дорогу к замку всех древних. Блики, отзвуки, тающие в тумане времени следы. Все, да нельзя, слабые, смутные, перемешивающиеся. Порой невозможно было понять, слышится ли эхо соборного духа на самом деле, или это только игра воображения. Трудно было понять, а еще труднее отыскать в памяти пепла сотворивших его, их лица, их помыслы, их цель. Вот именно, цель. Хедин кружил, дожидаясь своего воинства, и с каждым мигом в нем росла и росла тревога, становящаяся острой, режущей болью. Пока что он запретил себе думать о том, что значит прямой дороги к обетованному больше нет. О том, что случится с Сигрлин и подмастерьями, с названным братом Ракотом, со всей колоссальной вселенной, которую он был поставлен хранить. «Не сейчас». «Сейчас нельзя. Самый главный враг в эти мгновения — твое отчаяние. Поэтому займись, познавший тьму, четким и конкретным делом. Разберись в остаточных эманациях на месте взрыва. Это будет не так-то просто и быстро». Осаду пепельной кляксы пришлось вести по всем правилам магического искусства. Кирват суетился, но распоряжался довольно-таки толково. Вставшие на дыбы черные торосы соединили мостки и лесенки, сооруженные из всего, что нашлось под рукой в лагере. Колдуны и шаманы окружали место падения целой сетью своих фигур, рун и чар, а сведение всего этого вновь взял на себя Кирват. Его крутые рога так и мелькали то тут, то там. Хедин, вернувшись в человеческий облик, Мерил шагами окружность пепельного пятна, расставлял свои кристаллы. Они не способны дотянуться до обетованного, так пусть послужат хотя бы здесь. Мало природной силы, зато горяча в венах сила верящих в него. Хедин ловил на себе тысячи взглядов, надежда, уверенность, восторг, лихость. Мы все преодолеем, мы все превозможем, с нами наш Бог, наш познавший тьму. И он, чувствуя холод в сердце, торопился, составлял свою собственную магическую фигуру вокруг разметавшейся золы. И когда последний из кристаллов занял положенное место, познавший тьму дал волю собранной мощи. С пальцев его потекли потоки золотистого света, мягкого, словно пшеничное поле на закате. В ответ один за другим вспыхивали кристаллы. Им, в свою очередь, отзывалась сотворенное смертными чародеями. Где-то чары вступали в конфликт, где-то сыпались искры, вспыхивало пламя, но, главное, магия познавшего тьму и его смертных соратников работала. Хедин творил подобное со своими подмастерьями, но никогда с таким числом обычных чародеев. Вера делала чары смертных колдунов податливыми, легко вливающимися в большое заклинание. Он словно ставил друг на друга легкие, как пух, и почти бесплотные кирпичи. Пеплу придется отозваться. Невидимый шарик пускового заклятия покатился, активируя один за другим целые каскады чар. У свернувшегося сытым питоном горизонта взметнулись новые протуберанцы. Волны Алого Мира побежали по изломанным пластам Междумирья, Чернота нехотя отступала. Пепельное пятно окружил целый рой многоцветных огоньков. Вспыхивали поставленные хеденом кристаллы. Туманно и зыбко, словно болотные гнилушки, светились возведенные колдунами, шаманами и древними заклятия. Заклятия познания. Самые разные, соединившиеся сейчас в длинную цепь, начавшую постепенно сжиматься. Подрагивающие блики наползали со всех сторон на темный безжизненный пепел, и, познавший тьму, болезненно сморщился, стоило им коснуться чуждой золы. Она была мертва, так же, как мертвы, лежащие во гробах. И так же, как лежащих в гробах может пробудить заклятие некроманта, так и чары Хедина пробудили дважды сожженное. «Дай ответ!» По серому пятну заскользили разноцветные отцветы. «Дай ответ!» На их пути пепел вдруг начинал шипеть, плеваться темными искрами, испуская струйки дыма. «Дай ответ!» Резкие и злые толчки силы достигли Хедина, и новый бог, превозмогая боль, принялся вбирать их в себя. Он настойчиво искал, словно голыми руками роясь в груди пламенеющих углей. Следы не могли не остаться. Никто из чародеев не может предусмотреть всего, надо только искать, искать, и не сдаваться. В открывшемся ему яростном хаосе сил, однако, чувствовалось больше гнева, чем смысла. Ненависти, презрения, упрямства более чем достаточно, а смысла, увы, куда меньше. И лишь когда Хедин, словно пуская встречный пал, двинул навстречу этому жару огонь веры смертных, Раскаленная мешанина стала обретать подобие читаемости. Он ощущал биение чудовищного полуживого механизма, где были слиты бронзовые шестерни и распяленные, иссеченные ножами вивисектора живые твари. Выловленные где-то в глубинах упорядоченного, измененные неумолимой магией бестии оказались живой частью исполинского снаряда, боевого устройства, равного которому еще не знала сущее. Они были страшны и уродливы, эти существа, имевшие изначальное сродство к магии, но они были живыми. А их изловили и хладнокровно вскрыли, чтобы срастить плоть с металлом. Страдания и боль тоже могут быть источниками силы, как и горячая искренняя вера. Это было важно, но познавшему тьму требовалось иное — И он, шипя от боли ожогов, пробивался все глубже и глубже к сердцевине памяти пепла. Там, под муками и отчаянием безгласых созданий, крылось самое важное намерение творцов кошмарного устройства, способного крушить пласты реальности. Да, вот они. Есть. Глубоко-глубоко, под многими напластованиями бессмыслицы и хаоса. Крылось именно то, что он искал — память бронзы и плоти, слышавших чужие слова, сохранивших их в ничтожнейших, казалось бы, колебаниях остаточной магии. Конечно, это не страница открытой книги, лишь смутные обрывки, перемешанные и рваные. Хедин видел лица — два мужских и женское. Черты их кривились, и искажались, и невозможно было разглядеть ничего иного, ни места, ни времени, ни подробностей. Не слышал он и голосов. Однако сквозь творимую магию пробивались свирепая гордость и угрюмая решимость. Они не наслаждались муками, но и не скорбели по их поводу, они делали то, что считали нужным. Человеческое, очень человеческое. «А вот и новые маги», Знакомая еще по Северному Хьорварду и Орде Нотка. Знакомая, однако, не ими вплетенная. Чуждая для людей, создававших систему, магия была приспособлена как преобразующий компонент. Не слишком изящно, но крепко и практично. Этот капкан должен был захлопнуться, когда он, познавший тьму или жарокот восставший, а лучше всего оба они, оказались бы в пределах досягаемости. но не только. Потому что просто сбросить Хедина на дно миров или в места на него похожие не имеет смысла. Капкану следовало сработать только вместе с какими-то куда более мощными чарами, смутными, туманными и с самой поимкой познавшего тьму совсем не связанными. Что-то грандиозное должно было случиться в упорядоченном, чтобы все это сработало, как задумывали творцы ловушки. Хаос. Огневеющий хаос, вдруг ворвавшийся в самое сердце сущего? Но зачем? Познавший тьму искал ответ и не находил. А меж тем в дотла сгоревшим, где шипел дым и зола плевала с искрами, что-то начинало оживать, стягиваться в узлы, прорастать жилами, набухать мышцами, одеваться броней. Чары познавшего тьму вдыхали жизнь в однажды отпылавшее. «Вы и это предусмотрели!» — сквозь зубы процедил новый бог. Впрочем, подобное как раз напрашивалось. Если его, Хедина, удастся сбросить в назначенные бездны, то ясное дело, он попытается разобраться, как оно вообще так вышло. И ясно, что на этом пути его будет ожидать сюрприз. Над темными изломами поднялись пепельно-серые гребни и иглы. тускло блеснула багряным отцветом протуберанца змеиная чешуя. Плоская голова отделилась от мрака. Желтые мертвенные глаза уставились на нового бога, а затем исполинское тело заскользило, извиваясь среди черных торосов реальности, сквозь дымящиеся контуры магических фигур, туда, где собралось воинство познавшего тьму. В считанные секунды царственный змей покрыл две трети отделявшего его от армии нового бога расстояния. Пропасти и бездны были ему нипочем. Он скользил над ними, словно по водной глади. Что-то немыслимо древнее читалось в тером чудовище, выдернутое из привычного обиталища и преданное мукам, и сожженное, и воскрешенное магией самого Хедина. Проклятие! Когда он так близко подобрался? Познавший тьму, ринулся на перерез, бросив кристаллы и фигуры. Рванул сотканный из искорок пламени неуничтожимого меч. Пославшие чудовища все рассчитали правильно. Новый бог не бросит своих сподвижников. Как же мало тут силы! Как же трудно творится самое простое! И как пригодился бы сейчас летучий черный зверь брата Ракота! Он успел, едва успел оттолкнуть бесстрашно выступившего вперед чудовищу Кирвада. Смешной порою Сильван отнюдь не был трусом. А чешуйчатую морду змея уже сломалась не одна стрела. Но созданная из пепла тварь все ползла и словно бы росла. Тело, толщиной изначально в полный охват взрослого, Сделалась как крепостная башня, кольца вздымались, словно самые высокие деревья. В желтых глазах, уставившихся на познавшего тьму, виднелись края каких-то зубчатых колес, словно и сам этот змей был наполовину механическим страшилищем. — Твои создатели ошибаются. — негромко сказал Хедин, глядя прямо в блестящее буркало. — И меня не остановить. «И такие, как ты, просто краткая задержка. Но если они, несмотря ни на что, могут меня слышать, лучше бы вам прекратить начатое. Это последний добрый совет, что я могу вам дать». Змей выслушал все, чуть склонив голову набок, точно и в самом деле стараясь понять обращенную речь. А потом изгибы серого тела стремительно распрямились — Тварь ринулась в атаку, но не на самого Хедина, а левее, стараясь дотянуться до смертных его соратников. Ураган стрел, камни, копья, даже какая-то утварь. Войско встретило врага всем, что было под рукой, за исключением магии. Змей только встряхнул мощной головой. разве же его остановит обычная сталь? Меч из пламени неуничтожимого сверкнул, оставляя за собой огненную дорожку. В шею чудовища ударила сорвавшаяся с лезвия клубящаяся алая волна. Серая броня почернела, треснула, разлетаясь облаком оплавленных осколков. Удар познавшего тьму должен был снести твари башку, но вместо этого лишь рассек чешую. обнажили жгуты мышц, а среди них зубчатые колеса и рычаги, сращенные с живой плотью. Кор Двейн, или как там было его настоящее имя, Не считал зазорным повторяться. Аш! вырвалось вдруг из раскрывшейся пасти. «Ваш бог бессилен! Смотрите все! Он бессилен!» Чье-то копье ударило змея между глаз, отскочило в сторону, бесполезно. А хедина словно окатила вдруг ледяной обессиливающей волной. «Ваша магия на меня не действует!» Змей свивал чудовищные кольца, рана на шее не кровоточила. «Не ваша, не вашего бога!» Понятно. Создатели Капкана предусмотрели и то, что познавший тьму обратиться к вере в него и сейчас пытались ее поколебать. Что ж, похоже, дело решить не только владение тонкими чарами. Хеден, новый бог упорядоченного, встал перед змеем. Пламенный меч смотрит прямо в желтые глаза. «Твои хозяева слабы и ничтожны!» Голос его гремел, плащ развивался, вскинутый клинок яростно сиял. «Они прячутся за твоей спиной, несчастное создание, боясь схватки лицом к лицу!» За все твои муки они отплатили тебе последней, конечной гибелью. Кто ты? Назови себя, чтобы я знал, кого навечно развоплощу в нашем мире. И вновь змей не принял вызова. Вновь попытался проскользнуть мимо опознавшего тьму. Удар Хедина, нацеленный в шею, приняло на себя одно из колец, и змей отделался лишь рассеченной чешуей. Сильваны и кентавры, люди и немногочисленные древние, подались назад. Чудовище казалось неуязвимым. Ахедин почувствовал, как горячая сила веры, поддерживавшая его... Нет, не то чтобы иссякла, но словно поддернулась тонкой корочкой льда. Он вновь преградил змею дорогу. Ярость поднималась внутри, разламывая нарастающий лед. «Тебе не уйти!» Огненный меч все так же смотрел в желтые глаза страшилища. — Никто не уйдет, — неожиданно ясно и чисто ответил змей. — И ты тоже. Его кольца разворачивались, существо бросилось мимо Хедина так стремительно, что глаз не мог различить его движение. Однако пламенный меч вновь встретил змея на полпути, и на сей раз броня подалась сильнее. Пламя неуничтожимое рассекло чешую, металл и плоть, почти отделив голову от чудовищного туловища. Исполинская туша, однако, не забилась в агонии. Она начала деловито разворачиваться, одновременно удлиняясь. А змей продолжал вещать, и голос его слышало все войско. «Ваш бог бессилен! Он не может даже убить меня!» «Он обманул вас и завлек на гибель. Здесь, на задворках миров, он...» Меч Едино вновь взлетел, удар рассек голову надвое. Однако слова змея, неожиданно чистые и правильные, длились и длились. «Он не бог. Он жалкий обманщик. И то, что я до сих пор говорю, доказывает это». Он даже не может убить меня. Ярость клокотала у Хедина в груди, однако лед нарастал сильнее. Новый бог задыхался. Пот заливал глаза, кисть с трудом поворачивалась, удерживая меч. Проклятье! И об этом они подумали. И этой силы хотят меня лишить, и этой надежды. Лед расползался. Вера угасала. Каждый вздох отдавался острой болью в груди. что смертные, — угрюмо подумал Хедин, перехватывая меч. Они всего лишь смертные. Трудно винить их в том, что они так легко поддаются страху, что их так просто сбить с пути. Они же не боги. Но поэтому им и нужен их бог. — Ты не пройдешь! — рыкнул он, что было силы. Таким голосом мог бы гордиться сам ракот Меч изначального пламени взлетел и рухнул, и на сей раз не промахнулся. Голова змея покатилась меж изломанных пластов между мирья. Темно-алое лезвие рубило и рубило, исторгая алое пламя, обращая мертвую уже голову в мешанину костей мяса и металла. Слова змея звучали все глуше, пока не стихли совсем. Исполинское тело замерло серой холмистой грядой, протянувшись прямо над пропастями. И рядом с ним замер, обессиленно рухнув на одно колено, сам познавший тьму. Спутанные волосы мокры от пота, ноет каждая жилка. Словно чем меньше веры в него, тем в нем самом больше человеческого. Как же вы хитрые, коры двейны! Хитрые, изобретательны, находчивы, но при этом и самодовольны, и самоуверенны меры. потому что сейчас он уже знал. Три размытых лица обрели четкость. Познавший тьму, словно бы стоял у них за плечами, когда они, посмеиваясь, плели эти чары. Действительно сложные, настоящий шедевр, ничуть не уступающий ловушке Игнациуса, но даже, пожалуй, ее превосходящий. Кордвейн, Скьольд, Солей. Два мага и волшебница. Люди... Смертные люди, такие же, каким некогда был и мессир Архимак. Люди, просто поднявшиеся очень высоко. Но что-то не укладывалось в эту простую и логичную картину. Изощренность чар, изобретательность, тончайшая работа с силой, до какой не могли подняться даже безумные боги. Это было красиво, тонко, глубочайше продумано. Неожиданные связи живого с неживым. Смелая игра на противоположностях, дерзкие нарушения баланса и равновесия. Все это выдавало не просто умелых ремесленников, даже не мастеров. Тех, кто не просто стоит на плечах гигантов, но сам без сомнения таким гигантом является. И это наводило на размышления. Отдышался Хедин далеко не сразу. Все-таки как же мало осталось магии. Он так и стоял на одном колене, пока к нему, осторожно переступая копытцами, не дерзнул приблизиться Кирват. «Великий?» Робко начал Сильван. «Сейчас». Глухо отозвался, познавший тьму. «Великий бог Хедин, что с тобой?» Тревожился Керват. «И...» «Потом все вопросы, потом». Хедин поднялся медленно, с трудом. Не сразу попав острием в ножны, спрятал меч». «Бой закончен. Надо выбираться отсюда». «Какие будут приказания, Великий?» Сразу же приободрился Сильван. «Да, это верно. Самое главное — отдать приказания. И не вспоминать о змее из пепла, словно его и не было. Собрать все припасы. счесть, поставить надежную стражу. Мы двинемся, как только я свершу необходимые чары». «Да, Великий!» Керват уже просто сиял. — Я донесу твое слово. Усомнившиеся будут посрамлены. — А что, таковые имеются? Так быстро? Слова давались с трудом. Тем более, что ответ он знал и так. Сильван смущенно потупился. — Великий бог Хеден, не гневайся. Сердца смертных слабые, иные из них, влекомые порывом, хоть и благородным, но кратким. Сердца смертных, Кирват, сильнее всего в сущем. — Да, великий? Конечно, Великий. Никто не дерзнет противоречить Великий, — зачастил Сильван. Хедин вздохнул. Да, они усомнились. Что поделать, ему предстоит еще немало идти по этой проволоке словно ярмарочному плясуну, сохраняя их веру, ибо и смертные, и их бог сейчас как никогда нуждаются в ней. Вздыбленные кольца змея меж тем рассыпались серой пылью, он вновь становился пеплом, из которого и был сотворен. Воинству, познавшего тьму, предстояла дальняя дорога. Войско Хедина вновь шло через межреальность, но на сей раз скорее влеклось или даже тащилось. Силы становилась все меньше, она иссякала. Сперва все в армии заметили, что магия истончилась, потом как-то привыкли, приспособились – как привыкает человек к более разреженному горному воздуху. Но постепенно стало ясно, что и этого истонченного перестает хватать. Хедин видел, с каким трудом даются чары колдунам и шаманам. И видел, как все чаще останавливаются его бойцы тяжело дыша, словно после долгого бега. Лучше всех держались Кирват и другие древние боги, вернее сказать, башки. Но насколько их хватит? Тем более, что, как сознавал познавший тьму, дорога никуда не вела. Ветры магии стихли, поток ее почти остановился. Не стало ни троп, ни даже направлений. Дорога никуда не вела. Но зато теперь Хедин точно знал, кто его враг. Кордвейн, Скьольд, Саллей. За этими тремя именами вставала не просто история трех удачливых смертных магов, поднявшихся очень высоко, куда выше, чем предначертано. В их чарах Хедин чувствовал тьму веков и эпох, превосходящую его собственную жизнь, растянувшуюся на целые ионы. Он чувствовал следы птицеглавых наставников в элегантности и отточенности чар, вызвавших к жизни пепельного змея. Он чувствовал властные нотки молодых богов в самом полете сквозь упорядоченное разбившегося снаряда. И, конечно же, он ощущал множество знакомых мотивов его собственного поколения, начиная от зафаров Сигралин, а муравьев Мерлина, мягких и обволакивающих чар нежной филосты. Магия лунного зверя. Магия алчущих звезд. Магия медленной воды. Обрывки, отзвуки, отцветы. Смутное эхо, преломленное и преображенное. «Вы перестарались!» — зло думал, познавший тьму. «Я знаю о вас теперь куда больше, чем вам бы того хотелось. Да, я трачу силы верящих в меня, чтобы они могли идти и дышать. Вы попытались убить эту веру, но опоздали». Вместе с яркой жгучей верой сподвижников пришел и гнев, более достойный Ракота. «Нет такой преграды, что нам бы не удалось проломить!» «Я нырнул в бездну Неназываемого и вернулся. Так неужто нас остановят теперь какие-то разломы хаоса? Великий бог еден!» Кирват осторожно заглядывал познавшему тьму в глаза. «Да простит меня великий бог, но я и другие древние стараемся ободрять воинство и...» Познавший тьму шагал в голове войска, словно простой воин. разом и творя путь, и делая так, что на тропе можно было дышать. «Число колеблющихся умножается?» — не поворачивая головы, бросил Хедин. «Нет, не так, чтобы очень великий, но и не очень, чтоб так». «Понятно», — усмехнулся, познавший тьму. «Говори, мы идем штурмовать преграду, какую не штурмовал доселе ни один из смертных или бессмертных. Мы уже победили спасителя». Мы взяли верх над магами-ренегатами, их замок уничтожен. Наше нынешнее положение — просто еще одна ступень перед конечной победой. Я здесь, я со своими верными и никогда не покину их. «Верно — Верно! — вскричал Кирват, воспламенившись. — Всем надо славить великого Хедина, славить денно и нощно, я возглавлю, я зачну! И Сильван умчался, мотая рогатой головой и топача копытцами. вскоре многочисленные голоса и впрямь затянули торжественный гимн. В его хедина честь. А сам, познавший тьму, ощутил, как кровь становится горячее в жилах. И часть этого жара ему удавалось пустить на сгущение вокруг той самой животворной силы, коей так не хватало его воинству. Он как мог прокладывал короткую дорогу. Решительный натиск, даже с потерями. Куда лучше долгой осады? Тем не менее, настораживало, а где сейчас и чем занятый Орлангур с Демагорганом. Неужели ничего не заметили, не почувствовали, не обратили внимания? А если заметили, то почему молчат? Помнится, золотой дракон удостаивал познавшего тьму разговорами по куда менее значимым поводам. А тут такое. Невесть откуда взявшиеся реки Хаоса. Но ни дух познания, ни соборный дух себя не обнаруживали. И редкие миры, что оказывались на пути, выглядели словно деревья глубокой осенью, тусклые, облетевшие, полубезжизненные. «А ведь там сейчас тоже очень плохо», — думал Хедин, хмурясь. «Я поддерживаю воинство их собственной верой, трансформирую ее. А как же там? Но, с другой стороны, помочь им я могу, как можно быстрее убрав все преграды, А для этого надо идти вперед. И только вперед. Плотину можно только взорвать. Нет времени искать сложные обходные пути. Время тянулось томительно. Великая река изрядно замедлила тут свое течение. В иных мирах, похоже, и вовсе остановилась. Пока в межреальности проходил день, там успевали миновать годы. И Междумирье здесь умирало тоже. Хедин никогда не видел настолько опустошенных, безжизненных областей. Остатки хищных лесов рассыпались серым прахом. Чудовища погибли. Густые многоцветные заросли увяли и лежали бурыми грудами. Они совсем не могли выживать без потока магии. Познавший тьму лишь мрачнел, и все торопил и торопил воинство. Он ощутил барьеры задолго до того, как они преградили путь. Межреальность снова сделалась совсем раздробленной, фрагментарной, словно кто-то исполинским цепом раздробил слои реальности на множество мелких осколков. Чтобы проложить по ним тропу, их следовало еще собирать. Если бы не вера воинов, познавшему тьму пришлось бы совсем худо. Да, преграда близка, и да, за ней хаос. Привычный, знакомый тот самый хаос. Хаос тот же самый, да, а барьеры перед ним, что, неужто они тоже воздвигнуты Творцом, изначально отделившим от него упорядоченное? Вблизи от них случалось в материальный мир просачивался хаос, и после бездны неназываемого Хедин понимал, почему. Однако, даже проникнув в ненавистную вселенную, хаос не мог развернуться. Сгорал в постоянно тлеющем пламени, поддерживаемом ветрами силы, Таял алыми сполохами в черноте межреальности. А здесь барьер удерживал его полностью. Познавший тьму не поверил ни собственным чувствам, ни собственным глазам. Но элементарные заклятия поиска, потребовавшие, однако, совсем не рядовых усилий, явили то же самое. Хаоса не было. Крышка гроба заколочена прочно и качественно, всем на зависть. Да, ничто не проникнет извне, но и ничто не выберется изнутри. Могила. А над ней даже не каменная плита, но целый горный хребет. Воинство познавшего тьму остановилось, повинуясь его команде. Дальше идти не было смысла. Плотина рядом, исполинская, необозримая и невидимая. Разбитая вдребезги дребезги мирия обернулась тучей мелкой пыли, исчезли последние намеки на реальность. Магия возле самой стены двигалась самую малость быстрее, сказывалась близость безумного хаоса. Но недостаточно, чтобы познавший тьму прекратил бы поддерживать свое воинство. Прорыв. Только прорыв. Там, за огненной рекой, до предела разупорядоченной материи, остальное — упорядоченное. Туда надо прорываться». Да так, чтобы остался мост, соединяющий эту несчастную область с материнским пространством. Не хватит никакой веры смертных, чтобы спасти отрезанные непонятными чарами миры, да и всю остальную вселенную, где без него наверняка творится Арлангур ведает что. У него, Хедина, будет только одна попытка. Это стало ясно, едва познавший тьму прикинул мощь требуемых чар – еще даже не зная, как именно он станет их складывать и налагать. Это вам не пепельного змея из залы вызвать. Только одна попытка. Даже самой горячей, самой искренней веры в него не хватит на большее. Кирват, разворачивай лагерь. И помните, ни шагу за пределы. Там ничего нет, ни опоры, ни тяги, ни дыхания. Даже вам, древним богам, там делать нечего». — Да, великий Хеден, — потупился Сильван. — Мы пытались высунуться. В конце концов, не сидеть на шее великого бога. Мы ж древние, как-никак. Да только ничего не вышло. Не удержаться даже, не говоря уж о том, чтобы путь проложить. Словно кость дубина раздробила. В пыль ничего не осталось. Познавшись, муки внул. — Поэтому мне потребуетесь вы все. Я оповещу воинство, скажу свое слово. Мы или прорвемся, или... он махнул рукой. «Никаких или, великий бог!» — возмутился Керват. «Мы все превозможим, все преодолеем, ведь с нами великий Хеден, и мы его верные!» «Да, Керват. с каменным лицом ответил познавший тьму. «Все именно так. Мы все преодолеем». Сильван поклонился, церемонно помахавший артистой рукой. «Ишь!» — поскакал. «Ну, пусть его». «Знание, как известно, должно даваться по способности его усвоить».